Глава 36. В дверь постучали. Я никак не отреагировала. Стук продолжался. Я же любовалась небом, продолжая смотреть в окно. Нереально синие. У нас такого цвета не бывает. А вот облака такие же. Пушистые, белоснежные, разного размера и разной формы. «Можно войти?» Послышался голос из-за двери. «Мне все равно». Сердце на мгновение радостно встрепыхнулось. Но тут же пугливо замерла, видимо, вспомнив вчерашний вечер. И все же, какое красивое небо. Злата. Нет меня. Жаль, что не могу стать невидимкой. Я вхожу. Хочу домой. В свой замок. Как он там? Скучает по мне или злится? Я ведь тоже его бросила, как и все предыдущие наследники. Но я ведь не хотела. Он мой единственный друг. Нет, еще есть Лоран который по моей вине попал в ловушку. «Злата, все-таки вошел. Жаль». «Ты не отвечала. И я вошел. Можно?» «Теперь тебе уже все можно. Твой замок, твоя комната, твоя...» «Я...» — глухо ответила я, все так же не оборачиваясь. Внутренне напряглась, когда услышала, что он подошел ко мне совсем близко. Я ему больше не доверяла. Нет, в него не влюбилась за то время, что его знала. Он мне нравился, я его уважала, даже доверять уже начала. А тут это, будто все разбилось в дремезги. «Злата, позволь мне все объяснить». Я молчала. Хочет говорить, пусть, а мне и так хорошо. Какое облако интересное. Вернусь в замок, буду лежать на крыше и смотреть на облака и беседовать с замком». «Я обязательно вернусь. Найду способ». «Ты была права. С вином не все чисто. Там была кая Ракши. Трава, которая усиливает сто крат любые чувства. Я ничего не мог с собой поделать!» В отчаянии воскликнул Айрон. «Значит, ты хотел все это сделать. Просто трава помогла выплыть всему этому наружу?» Отстраненно заметила я. «Да нет же!» Злато, посмотри на меня!» «В обязанности фаворитки это не входит. И отдельным текстом я этого не обещала». «Все так же, не поворачиваясь, — ответила я». «Ну зачем ты так?» «Хорошо, не оборачивайся. Я так все объясню». Этого зелья было очень много в бокале. При этом чувство извращается до невозможного. Переходит на новый уровень. Я не мог себя контролировать. Это был не я. «Ну поверь мне!» – с отчаянием крикнул он, находясь совсем близко от меня. «Я ведь тоже не камень, и мне тоже хочется верить». Я обернулась. «Что с Лораном?» «С кем?» «Оборотень». «А, да. Ну, думаю, что ничего. В подвалах. Приказ о пытках я не отдавал». «Что?» «Я не так сказал. С ним все в порядке, должно быть. Как обычный заключенный». «Кормят, поет, Все хорошо. Он же темный», — непонимающе ответил Айрон. «Считай, что я тоже темная», — сказала чистую правду я. «Злата, не придирайся. Не будь такой наивной. Они звери. Ты же сама жила среди них». «Вот именно. Я жила среди них. А зверей я вчера увидела. Мне этого было достаточно», — ответила я, вновь отворачиваясь к окну. Он хладнокровно убил стражника. «Он мальчишка, еще даже не справивший совершеннолетие. Я видела, в каком он был состоянии. Я его знаю. Он бы никогда не напал первый. Он защищался, когда его пытались крутить. Я знаю это», — сказала я чистую правду. Не знаю откуда, но действительно знала это. Надо будет еще почитать какие-то книги о наследниках. Что они могут... Их права и обязанности. Все равно я здесь надолго. Айрон замялся. Значит, я была права. Грустно улыбнулась своим мыслям. «Прости, но он темный. Иначе и быть не могло». Виновато, ответил он. «Какие же вы все лицемеры! Я жила среди темных, многое видела. Но вы даже хуже них!» Со злостью выпалила я. «Не смей!» «Так, говорить!» – Зловы крикнул Айрон. «Ударишь меня?» – спокойно поинтересовалась я. «Злата, зачем ты так? Я же обещал никогда не причинять тебе вреда. Я всегда держу свое слово. Тебе незачем меня бояться». «А что будет, если ты нарушишь данное мне слово?» – вдруг спросила я. «Я его не нарушу. Хочешь попытаться испытать мое терпение? Так ты же тоже давала слово». «Значит, многое не сможешь. А словесно выводить меня и себя... Вариант, конечно, но многого этим не достигнешь. Если же будешь пытаться кому-то навредить без особой на то причины, придется тебя просто запереть ненадолго. Так что слово свое я не нарушу», — пояснил он. «Я не об этом. У меня нет привычки вредить невинным. На удар я отвечу ударом. Поэтому можешь не беспокоиться». «Невинные не пострадают. И все же, что если ты нарушишь свое слово? Без провокации с моей стороны!» Настаивала я на своем. «Скорее ты нарушишь свое». «Я никогда не нарушаю своего слова. Ответь, что будет, если ты вдруг нарушишь свое слово?» «Я обещал тебе, что не причиню вреда. Обещал, что не убью твоего оборотня. Обещал, что с ним все будет в порядке». «Обещал, что не буду тебе врать. Если нарушу какое-то из твоих обещаний, то выполню любое твое желание. Кроме того, чтоб отпустить тебя, конечно. И кроме убийства». «Хорошо. Все. Злата, прости меня. Я действительно не был собой вчера. Я хочу, чтобы у нас все было как раньше». «Как раньше уже не будет. У тебя в казематах сидит мой друг». А про ту драконицу Мелинду, кажется, я тебе уже говорила. Надо было слушать. Это все, что ты хотел сказать? Злата, ну что ты хочешь, чтобы я сделал из реального? Я хочу увидеть Лорана. Только пусть меня проведет Джонатан. Мне нужно подумать. Все же сказала я. Хорошо. Только поешь. Вечером тебя Джонатан приведет к Лорану. «Прислать Миранду?» «Нет, я хочу побыть одна», задумчиво ответила я, и Айрон ушел. В мозгу у меня начала созревать одна идея. С собой я еще разберусь, а вот шанс спасти Лорана у меня будет, если все пройдет как надо. Никто не смеет обижать тех, кто мне дорог. Никто. То, что я запланировала, будет стоить мне очень дорого, но жизнь Ларана важнее. «Опять же, не будет здесь Лорана. Ничто не сможет меня здесь удержать. Ничто, кроме моего же слова. Но я найду способ обойти его». Стук в дверь был вполне ожидаем. На землю опускался вечер. Значит, за мной пришел Джонатан. Свои уже отросшие волосы я скрутила в узел на затылке. Одежда я особо не заморачивалась. Штаны и свитер. «Не на прием же иду». Изображать фаворитку в подробностях не хочу. Это в моем замке так надо было делать. Здесь же не подписывалась ходить только в платьях». «Привет. Выглядишь хорошо?» Первым делом сказал Джонатан. Я лишь фыркнула. Сейчас не до этого говорить не хотелось. Очень переживала Золорана. Те, кого мы встречали по пути, вежливо кивали в знак приветствия. Женщины приседали в реверансе. «Что это такое, черт возьми?» джонатан что здесь происходит ты же теперь фаворитка вот тебе и дают почести здесь настолько уважаемо быть фавориткой фаворитка в любой момент может скакануть выше если есть высокое положение в обществе но даже если нет то наследник может спокойно жениться если фаворитка родит ему ребенка опять же фавориток у него еще не было пожал плечами джонатан Мы уже спускались в подвалы, больше вопросов я не задавала. Лорана увидела сразу. Он тоже стрепенулся, как только меня заметил. Если у нас камеры были сделаны как отдельное помещение с дверью, в которой решетка, то здесь было иначе. Дверь сама была полностью решеткой. Джонатан, ты можешь нас оставить? попросила я. У меня не было нужды входить в камеру. Я могла общаться и так. Поэтому ничего странного, что тот кивнул и повернулся к выходу. «Я вернусь через десять минут», — сообщил он напоследок. «Спасибо». Я подошла вплотную к решетке. На первый взгляд с Лораном все было в порядке. На столике возле топчана стояла миска из-под каши или супа. Крови на оборотне не было видно. Значит, помыли и накормили точно. «Привет», — тихо сказала я. «Это ты. Я тебя нашел». С немного шальной улыбкой ответил Лоран. «Зачем ты меня искал?» «Да, грубо. Но мне действительно нужно знать, стоит ли вообще делать то, что собираюсь». «Тебя похитили светлые. Замок нам показал. Я не мог взять след вокруг замка. А потом Джессика рассказала нам о драконе, и я бросился к границе. Там взял твой след и пришел за тобой». Взахлеб начал рассказывать оборотень. «Мальчишка. Какой же он еще мальчишка?» Я грустно улыбнулась, будто несколько лет прошло с нашей последней встречи. Как же я соскучилась. «Тебя послали Дейард и Ринальдо?» – решила уточнить я. «Нет, я не успел им сообщить, сразу за тобой бросился», – ответил он. «Я не буду спрашивать, как ты узнал, где я, и как сюда добрался. Лишь один вопрос задам. Почему, как только ты узнал, где я, ты не отправился обратно, а полез сюда?» Немного зло, сказала я. «Я не знал точно. Твой след вел в замок. Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке». Возмущенно воскликнул Лоран. «Убедился?» «Ну теперь-то я тебя нашел». Довольно улыбнулся он. «Лоран, очнись! Теперь все еще хуже, чем было. Да ты меня нашел. А дальше что?» сорвалась на крик я. В душе вновь начала закипать бессильная злость. «Теперь я рядом, и все ведь будет хорошо?» Немного растерянно сказал он, но на лице начало отображаться понимание. «Рядом? Помнишь, мне удалось убедить вас не пытать светлых? Мне это многого стоило. Теперь то же самое я сделала по отношению к тебе. Мне это будет стоить еще дороже. За свои поступки нужно отвечать. Понимаешь?» к Концу фразы. Перешла почти на шепот я. Просунув руку сквозь прутья, я взъерошила его каштановые лохмы на голове. Какой же он еще, по сути, наивный подросток. Лоран перехватил мою руку и бережно прижал к своей щеке. «Злата, ты ведь не собираешься наделать глупостей. Ты? От тебя? В общем, я не чувствую, что ты делишь постель с этой мразью. Значит, тебе удалось это обойти? К тебе ведь хорошо относятся?» Запоздала, забеспокоился Лоран. «Относились. А вчера я дала слово, Лоран. Ты ведь знаешь, я никогда не бросаю слов на ветер. Но у тебя еще есть шанс. Я постараюсь сделать так, чтобы тебя отпустили». Опустив голову вниз, сказала я. «Нет, Злата, не делай того, что ты задумала. Ты, ты наша наследница, моя императрица». Любой сочтет за честь умереть за тебя. В случае моей смерти произойдет мощный ментальный удар, который оглушит всех светлых магов в округе. Мне такую защиту сделали еще когда я только познакомился с тобой. Я сам попросил. И вместе с тем в замок передадутся мои последние мысли, в которых я тебя нашел. Все будет хорошо. Ты справишься. За тобой придут. Тебе недолго еще придется здесь находиться». Быстро начал рассказывать свой идеальный план Лоран. «А я для себя уже все решила. Хватит быть наивной мечтательницей. Нужно смотреть смело вперед, встречать все преграды с высоко поднятой головой. И тогда умрешь ты. Умрут стражники из светлых, умрут некоторые мои защитники из темных. Я на это не пойду, Лоран. Ты должен был после того, как узнал, что я в замке, вернуться домой» и рассказать все Деэрду и Ринальду. Они бы придумали, что да как. Возможно, обменяли бы меня на кого-нибудь из пленных светлых. Теперь же все. Ты сделал то, что сделал. А за свои поступки нужно отвечать. Или смотреть, как за тебя отвечают другие. Ты будешь жить. И ты все же вернешься к Деэрду и Ринальду. Поверь, я найду способ это сделать. Вернее, уже нашла. Осталось его осуществить. Спокойно ответила я. Я не злилась на Лорана. Он хотел как лучше. Его можно понять. Кто же знал? Только отвечать за свой поступок все равно надо. Не хочу, чтобы он мучился из-за этого. За него отвечу я. В конце концов, если он будет здесь, выбраться я все равно не смогу. Нет, Злата. Ты не можешь рисковать собой и... Начал было с пафосом он. «Нет, Лоран, это ты послушай. Я – наследница, и это уже не отнимешь. Я не желала себе такой судьбы, но отказываться от нее и сдаваться не собираюсь. Я несу ответственность за всех, кто принимает мою власть над собой. Еще не все потеряно. Выше нос. Все будет хорошо. Жаль, что не могу сейчас тебя обнять. Я соскучилась, но это ничего». «Скоро ты покинешь эти места и вернешься в замок. Даю тебе свое слово!» Задорно подмигнула я, с трудом сдержав слезы, и повернулась к выходу. Вот-вот должен был вернуться Джонатан. «Что ты задумала, Злата?» обеспокоенно выкрикнул мне вслед Лоран. Я обернулась и весело ему улыбнулась, вытерев тыльной стороной ладони слезу, все же скатившуюся по щеке. Все будет хорошо, обещаю. И быстро пошла к выходу. Улыбка на лице медленно угасала, а на душе скребли кошки. Но теперь отступать точно некуда. Я дала слово, а свое слово держу. Всегда держу.